Глава 41. Дом Софии Береньюль. Свернув с дороги, машина опёрлась к воротам. На табличке рядом с воротами было указано имя хозяйки дома: София Береньюль. Дайнека вышла из машины и подошла к переговорному устройству. "Пронт". Голос и динамик прозвучал неожиданно громко. "Я хотела бы видеть Стевена Берксема. Вы договаривались о встрече". "Нет не договаривал. Ваше имя?" "Людмила Дайнека. Прошу подождать". Динамик замолчал. Хоть узорчатое металлическое плетение был виден, огромный парк. Дом, который она так хорошо рассматривала с дороги, располагался значительно ниже. Отсюда она не видела даже крыши. Раздался громкий щелчок. Ворота распахнулись. Прошу вас, проезжайте. Дайнек села в машину и медленно въехала на территорию парка. Дорог, не широкая и прямая, в сопровождении высоких деревьев, привела её к обширному пространству перед домом-дворцом. Чтобы подъехать ближе к парадному крыльцу, Дайник пришлось обогнуть круглую клумбу. На лестнице, ожидая её, стоял человек в чёрном костюме. При виде машины он спустился по ступеням и помог Дайник выйти. "Добрый день, Синдярина. Позвольте ключи от машины". Он протянул руку и стоял в позе просителя. Пока Дайник раздумывал, сообразив наконец, что это слуга, обязанный отогнать машину от дома, она смущённо сунула ключи в его раскрытую ладонь. Когда отошёл вперёд, за его спиной оказался другой слуга. Один такую же униформу. Он пригласил Дайнеку пройти в дом, распахнув тяжелую дверь со стеклами, похожими на увеличительные, и отступил в сторону. Никакого сверхъестественного восторга она на удивление себе не испытала. Это был большой дом, который, как ей казалось, она уже видела или даже бывала в нем, а может и жила. Поймав себя на этой мысли, Дайнека попыталась понять, откуда взялось это чувство. Даже запахи, которые улавливал ее нос, казались привычными. а нам дохло. Сесть туда ухода за мебелью. И ещё тут, что обычно остаётся после уборки пылесосом. Пожалуйте наверх. Учтиво пройдну слуга. Они поднялись по широкой лестнице, которая на межетажье разошлась надвое, и дальше продвигались наверх по одному из её ответвлений. Из просторного холла свернули в коридор направо. Войдя в высокую филенчатую дверь, оказались в небольшой гостиной. Слуга подошёл к высокой двери и деликатно постучал в неё два раза. Дверь распахнулась, и вышел Стивен. Он сильно хромал, в одной руке держал костырь. Дайнека бросилась к нему. Они сидели на диване и смотрели друг на друга. Ты похудела. Я простудилась в замке, потом долго болела и почти ничего не помню. Что произошло? Куда ты исчезла? Я искал тебя, свал. Больше всего на свете Дайнека боялась, что Стивен подумает, будто она сбежала. Поэтому начала рассказывать подробно и обстоятельно. Он отчапал только о рыжеволосый женщине. Ией подумал, что эта часть истории касается только её. Когда она закончила, Стивен спросил: "Когда вы сметели вернулись в замок?" "Около 3 часов ночи. Я уже уехал. Вы никого там больше не видели?" "Ты о том русском из Мерседеса?" "Да, он был жив, когда я уезжал". Стивен усмехнулся и добавил: "Был жив. И я бы сказал, слишком активен. Всё случилось после того, как я увидел её". Стивен: "Асьюкс" Изгнал ух на дайныку, замок. Кого? нетерпеливо спросила Анна. Не уверен, что ты поймёшь меня правильно. Кого ты там видел? ещё раз спросила Анна. Сам не знаю, но отчётливо видел женщину и хорошо её разглядел. Она назвала тебе своё имя? Нет. Но я, кажется, знаю, как её зовут. Стивен посмотрел на дайныку. Как это может быть? спросила Анна, хотя уже знала ответ на свой вопрос. Екатерина. Так её назвала ты?